Рид Джонсон. «Эхо прошлого в зимнем лесу». Читает Владимир Войтюк. Шины лениво шуршали по заснеженной дороге. Я ехал медленно, вглядываясь в белую кашу за лобовым стеклом, где голые ветви деревьев сгибались под тяжестью снега, рисуя призрачные силуэты вдоль трассы. В радиоприёмнике играл какой-то старый рождественский хит, навевавший больше тоску, чем веселье. Знакомые ноты отдавались глухими толчками где-то в груди, усиливая пустоту за окном. Я глубже утопил подбородок воротник куртки, а навигатор тем временем пиликнул, сообщая о том, что до пункта назначения осталось 10 миль. В груди росло странное ощущение, смесь тревоги и раздражения. Встреча выпускников. Уж не знал, кому в голову пришла столь гениальная идея собрать всех перед Рождеством в загородном доме в какой-то глуши. Да и до сих пор не понимал, зачем я согласился. В голове, как назло, всплыли лица некоторых одноклассников. А ещё их насмешки, обращённые ко мне. О, ну и, конечно же, кличка, от которой хотелось стукнуться лбом о руль. грейсон Бейсболка. Никогда не понимал, почему они прицепились именно к ней. Это была самая обычная университетская кепка, доставшаяся мне от старшего брата. Кажется, на ней была эмблема колледжа, в общем, совершенно ничем не примечательная, прямо как и я сам. Помнится, каждый раз я натягивал ее чуть ли не на все лицо, будто это помогло бы мне скрыться и перестать слышать язвительные смешки со стороны крутых ребят. Но тогда это казалось самым настоящим спасением. Сейчас напоминанием о том, каким я был. Тихим и зажатым мальчишкой, съеживающимся от издевок таких, как Остин Брукс. Остин. Я сжал руль, крепче впиваясь в него ногтями. «Если бы кто-то тогда сказал мне, что годы спустя я добровольно поеду навстречу, где может быть он...» Я бы громко рассмеялся. Чтобы отвлечься, я начал мысленно репетировать грядущие разговоры. Расскажу первым делом про работу, про клёвые проекты, которыми занимается моя команда, про командировки в Европу. Упомяну пару громких имён. Незначай. Хотя едва ли они знают кого-то, кроме Маска и Цукерберга. В любом случае, улыбнусь так, будто всё это мелочи. Машина чуть качнулась на повороте, и я вернул внимание к дороге. Снег падал крупными тяжёлыми хлопьями. Очень хотелось заехать в какое-нибудь кафе у шоссе, заказать себе горячий кофе, пиццу, а потом отправиться в мотель, сделать вид, что никакой встречи просто не было. Но что-то внутри упрямо толкало меня вперёд по построенному маршруту. Я должен был это сделать, хотя бы ради того, чтобы самому увидеть. Я изменился. Грейсон Бейсболка в прошлом. Дорога заканчивалась узкой тропой, заваленной свежим снегом. Я сбросил скорость до черепашьей и прищурился, вглядываясь сквозь размазывающиеся дворниками налипший снег. Дом появился внезапно. За очередным поворотом, как декорация в рождественском фильме, двухэтажный, деревянный, с широким крыльцом и гирляндами на перилах. Свет огоньков едва пробивался сквозь плотный снегопад. Перед домом на стоянке была припаркована чья-то машина. Ее уже слегка припорошило снегом, сердце неприятно сжалось, значит, кто-то приехал первым. Припарковавшись рядом, я выключил двигатель и остался сидеть, ощущая, как внутри нарастает мелкая дрожь. Если бы я приехал раньше, то успел бы осмотреться и немного освоиться, привыкнуть к этому месту. А теперь придётся войти в кадр сразу, без репетиций и оттягивания неизбежного. Взял сумку с заднего сиденья, вышел наружу и сразу поёжился от ледяного ветра. Снег забивался за воротник, лип к волосам и перчаткам. Я быстро поднялся на крыльцо и взялся за ручку. Дверь оказалась не запертой. Я толкнул её плечом и вошёл внутрь. На пороге меня обдало волной тёплого воздуха с запахом дерева, хвои и чего-то сладкого, может, корицы или горячего шоколада. Быстро захлопнув дверь, я стряхнул снег со своих плеч. Сбоку на старой вешалке висела всего одна куртка. Под ней уже скопилась небольшая мокрая лужица от растаявшего снега. Очередной знак, что я здесь не один. Я сжал ремень сумки чуть крепче и сделал пару шагов в вглубь дома. «Эй, кто там?» Я вздрогнул, как будто меня поймали на месте преступления. Голос был до боли знакомым, я узнал его мгновенно. Остин Брукс. из угла показался он. Всё ещё высокий и крепкий, да и держался так, словно ему принадлежал весь этот дом. Хотя стоило отметить, что в его походке не было той уверенной лёгкости, которую я помнил ещё со школы. Футболка прилипала к его телу, джинсы слегка потёртые, а волосы растрёпаны. Он остановился, оглядывая меня с ног до головы, с таким видом, Будто не мог решить, стоит ли вообще вспоминать меня. «Ты кто?» — спросил он, чуть нахмурившись. Я выпрямился, чтобы оказаться хоть немного выше и увереннее. Дилан Грейсон. Пару секунд он просто смотрел на меня, а потом его губы расплылись в ухмылке. «Да ладно!» — Остин фыркнул, вытирая ладони от джинсы. «Грейсон, бейсболка! Серьёзно!» Я напрягся. Промолчал, только кивнул. «Чёрт, чувак, да тебя бы, мать родная, не узнала!» Он склонил голову к плечу. «Жизнь идёт!» — попытался отшутиться я. «Ну что ж», — лениво протянул Остин. «Проходи, раздевайся, только растаявшим снегом тут не накапай». Он ещё раз окинул меня взглядом, в котором читалась всё та же старая установка. «Я здесь свой?» а ты — нет. Я сбросил с плеч куртку, чувствуя, как снег начал таять, впитываясь в ткань моей рубашки холодными пятнами, повесил её на крючок рядом с другой, его курткой, на которой виднелся облупленный логотип автомастерской. «Ты давно приехал?» — спросил я, чтобы заполнить тишину. «Минут тридцать назад, наверное», — неохотно ответил Остин из соседней комнаты. Голос у него был всё ещё низким, чуть хрипловатым. Как раз успел разжечь камин, чтобы не подохнуть тут от холода. Переобувшись в мягкие тапочки, я прошёл в гостиную. Половицы под ногами глухо поскрипывали. Комната была просторной, серый каменный камин, сбоку от него лежали небрежно собранные поленья, широкий диван, несколько кресел и корзинка с пледами. В камине потрескивал огонь отбрасывая на стены длинные рваные тени. Остин устроился в одном из кресел, вытянув ноги к огню. В руке он держал кружку, из которой вился слабый пар. Я не знал, куда себя деть, а потому присел на край дивана. «И кто бы мог подумать, Грейсон выбрался из своего угла», — пробормотал себе под нос Остин. «Не думал, что ты осмелишься сюда явиться». На моих щеках заигрались желваки, и я старался на него не смотреть, вместо этого пялился на огонь. «Я так-то тоже, но время меняет людей, знаешь ли. Я больше не тот, кем был в школе». «Ну-ну», — он слегка ухмыльнулся, делая глоток. Повисла короткая пауза. Я сцепил руки в замок, чувствуя, как раздражение царапает изнутри. «А ты, как я погляжу», — начал я, облизывая пересухшие губы, — «совсем не изменился». «Иногда лучше оставаться самим собой, чем пытаться изобразить кого-то другого», — Остин пожал плечами. «Меня всё устраивает». «Смелое заявление. Говорить с ним было бесполезно. Крохотная надежда на то, что он хоть немного изменился за столько лет, попросту исчезла. Я встал, отряхивая с колен невидимые пылинки». «Пойду выберу себе комнату». «Ага», — протянул Остин, даже несмотря на меня. Я взял сумку и пошёл наверх. В доме пахло сыростью и старыми сосновыми досками. А сквозь маленькие зазоры в щелях гулял сквозняк. В доме оказалось действительно холодно. Тут он не соврал. «Если нам придётся вместе тусоваться в гостиной, чтобы не окоченеть, это будет полным провалом». Открыл первую попавшуюся дверь. Там оказалась небольшая спальня с узкой кроватью и прикроватной тумбочкой. В самый раз. Не любил спать с кем-то посторонним. Я уже бросил сумку на кровать, когда телефон в кармане завибрировал. Это была Стефани, которая подняла общий чат на уши, сообщая, что поваленное дерево переградило дорогу, и никто до завершения снегопада не сможет проехать к нашему загородному дому. Я... Пялился в экран, чувствуя, как сердце глухо постукивает о ребра. «Только я. И Остин. На всю ночь. В какой момент жизни я так сильно нагрешил?» Камин в гостиной был единственным источником тепла. За ее пределами дом дышал ледяной сыростью, и выбирать не приходилось. Мы застряли в одной комнате. Остин всё ещё грел задницей своё кресло, но в этот раз он уже закинул одну ногу на подлокотник, будто был хозяином этого несуразного треклятого дома. Я же занял место на дальнем конце дивана. Несколько минут мы просидели молча, вслушиваясь в свист ветра на улице. Огонь всё ещё потрескивал в камине, бросая короткие вспышки света на половице. Из-под полуприкрытых век... Я видел, как костин смотрит в потолок, а затем лениво поворачивается ко мне, болтать он любил со школы. «Так ты теперь типа мегауспешный, да?» — сказал он, не скрывая в своём голосе усмешку. Я промолчал. «Кто-то говорил, что ты работаешь на себя. Фрилансер, типа. Ну, как сейчас модно. Типа, ищу себя в путешествиях и всё такое». Тон его был ядовитым, но я всё равно расслышал во всём этом некоторую усталость. «Лучше искать себя, чем и сидеть на месте», — спокойно отозвался я, не поднимая взгляда. «А ты? Где теперь живёшь? Всё ещё в нашем захолустье?» Его улыбка дрогнула. Едва заметно. «Я?» — Остин откинулся поглубже в кресле, растянувшись ещё вальяжнее. «Работаю в автосалоне, управляю продажами. Хорошее место, хорошие деньги. Даже для такого захолустья, как наше». Он выдержал паузу и небрежно добавил. «Своя команда, гибкий график. Всё как надо». Престижно я кивнул, но пренебрежение из голоса никуда не спрятал. «Надеюсь, не приходится выслуживаться перед начальством?» «Не волнуйся, я сам себе хозяин». Я снова отвернулся. Уж слишком Остин старался казаться расслабленным. Уж слишком, говорил, напоказ. Огонь в камине начал оседать, и в комнате ощутимо похолодало. Остин с раздражённым вздохом поднялся на ноги, подошёл к камину и, схватив первое попавшееся полено, швырнул его в топку. Хе -хе, «Может, полегче?» Я вскинул подбородок с сомнением, смотря на то, как он пытался распалить огонь — Устин глянул на меня через плечо, его губы скривились в полуулыбки. «Расслабься», — выплюнул он. «Или думаешь, что я такой тупой и нас заживо сожгу?» «Ну...» — нахмурился я. «Вообще-то, да. Боюсь. Не хотелось бы оказаться без дома в такой мороз». «О, как грубо!» — его голубые глаза как-то зло сверкнули. «В школе ты мне больше нравился, не был таким напыщенным». «Здесь не школа, Остин», — тихо буркнул я, будто сам сомневался в своих словах. Между нами вновь повисла гнетущая тишина. Остин с презрительной ухмылкой рухнул своё кресло. «Уж постарайся не сгореть от собственной важности, малыш Грейсон». Он убрал с лица упавшую прядь светлых волос. Я сжал кулаки, но сдержался. Ничего не ответил. Не потому что испугался, просто понял, ещё одно слово и мы оба взорвёмся». Остин достал свой телефон и листал что-то с перекошенной полуулыбкой. Пару раз он фыркнул про себя, будто что-то в ленте забавляло его больше, чем вся эта ситуация. Но блаженное молчание продлилось недолго. Вскоре он швырнул телефон на чайный столик и потянулся за ближайшей подушкой с дивана и начал бездумно мять её. Я наблюдал за ним краем глаза, делая вид, что уткнулся в свой телефон. В каждом его движении чувствовалось, он здесь застрял так же, как и я. И терпеть это ему было так же тошно. Мы все еще сидели каждый в своем углу, когда свет в комнате вдруг вздрогнул. Сперва он мигнул один раз, затем второй, а потом всё погасло, погружая нас во тьму. Остался только огонь в камине, тусклый и дрожащий. Чёрт, пробурчал Остин, ну конечно, почему бы и нет. Он взял со столика свой телефон, я же поднял голову, но вставать не торопился. Видимо, дух Рождества решил нас окончательно добить, попытался отшутиться я. Рождественский дух может засунуть себя куда подальше. Он вышел из гостиной, я неторопливо последовал за ним. Я к щитку гляну, чё там. «Удачи!» — сухо бросил я, кутаясь в плюшевый плед. Он пробурчал что-то нечленораздельное, взял с вешалки свою куртку и вышел. Дверь за ним захлопнулась. Я остался в полной темноте. Решил вернуться в гостиную и подождать там, но минуты тянулись как-то невыносимо медленно. «Пять. Десять. Выргавшись сквозь зубы, я скинул с себя плед и тоже поспешил выйти наружу». Не хватало ещё, чтобы он помер на морозе. Холод ударил в лицо, мгновенно сбивая дыхание. Снег хлестал по лицу, словно мелкие иглы впивались в кожу, и даже натянутый капюшон ни капельки не спасал. Я обогнул дом и увидел Остина, ругавшегося со щитком. Он светил на замок своим фонариком, бил крышку кулаком и никак не мог открыть обледеневшую дверцу. «Помочь?» «Спросил я, пытаясь перекричать шум ветра». «Не отогрызнулся он, но вскоре, чуть размыслив, добавил». «Или подержи фонарь хоть толк будет». Я спорить не стал и просто включил фонарик на телефоне. Остин, наконец, смог открыть дверцу. Остин пощёлкал переключателями, потом отступил и сплюнул в сторону. «Щиток живой, значит, не в нём проблема. Видимо, провода». «С таким ветром не удивлюсь, если еще какое-нибудь сраное дерево где-нибудь упало. Может, хватит тогда торчать тут? У камина будет потеплее?» «Разумная мысль, Грейсон, без булка. Остин хлопнул меня по плечу. «Погнали!» В дом мы ввалились молча, стряхивая снег с курток. Пока Остин сбрасывал ботинки у входа, я направился на кухню. Там, среди немногочисленных запасов, я нашёл старую банку с порошком горячего шоколада, машинально поставил чайник с водой на плиту, чувствуя, как в груди щемит от воспоминаний. Также мама заваривала горячий шоколад холодными вечерами, когда я возвращался домой после дополнительных занятий. Через пару минут я вернулся в гостиную, держа в руках две кружки. Пар от них поднимался густыми вьющимися спиралями, Остин сидел у камина, подтянув колени к груди и бездумно смотрел на огонь. Сейчас он не выглядел так вызывающе, как в школе. Я молча подсел рядом и протянул ему одну из кружек. Он удивлённо вскинул брови, но взял, чуть принюхиваясь к содержимому. «Спасибо», — пробурчал Остин, будто ему было неловко. «С минуту мы просто сидели, каждый сосредоточенный на своих мыслях». Никаких колкостей и тупых шуток одноклассник не выдавал. Это подкупало. Я сделал глоток и посмотрел на него сквозь пар. «Знаешь», — сказал я на выдохе, — «ты всегда бесил меня в школе. Не потому, что ты был круче, а потому, что тебе всё давалось так легко. Ты ничего не делал, и всё равно все тебя любили». Остин покрутил кружку в руках, будто подбирая слова. «Думаешь, это...» «Было легко?» «Я пожал плечами», — Остин фыркнул. «Мне тогда казалось, что я должен быть идеальным. Сильным, весёлым, лидером, в конце концов». Он замолчал на секунду. «И знаешь что? Я даже немного завидовал тебе». Я поднял взгляд, застегнутый врасплох. «Мне?» — переспросил «Я...» Ты не лез кожи вон, чтобы кому-то понравиться, сидел в своем углу и делал, что хотел. Это бесило, потому что я не мог себе этого позволить. Забавно, — пробормотал я, сились вспомнить наши школьные годы. А я всегда думал, что быть тобой круто. Остин скривился в усмешке. Не, братан, совсем не круто. Я рассмеялся, впервые за этот вечер легко и по-настоящему. Остин усмехнулся в ответ. На его лице больше не было того высокомерия и пренебрежения, как раньше. И вдруг я понял, он сидит передо мной не как бывший задира, а как человек, который, как и я, просто хотел выжить в том хаосе, который мы называли школой. "Знаешь", задумчиво протянул Остин, когда Стефани вкинула эту идею про встречу, я был уверен, что половина людей приедет просто покрасоваться и сказать, как у них всё круто. Только в реальности половина до сих пор живёт с родителями, а другая половина прячет долги, как свои любовные связи. Понимаешь? Иногда кажется, что все просто отчаянно делают вид, что у них есть план. Остин качнул кружку в руке, наблюдая за тем, как горячий шоколад плещется внутри. «У меня, например, никакого плана нет». Он дёрнул плечами. «Я только пару лет назад понял, что не знаю, чего хочу». Он усмехнулся, глядя куда-то мимо меня. «В школе было проще. Главное — быть первым. Играть, побеждать, всем нравится. А потом...» Всё это заканчивается, и остаёшься только ты сам. Без титулов и аплодисментов. Я не мог не согласиться, а, а потому кивнул. «После школы», — продолжил он, — «я собирался поступить в колледж, играть за университетскую команду, но на последней игре порвалось связки под коленом, и мечты на этом и закончились. А потом умер отец». Костин сказал об этом ровно, почти без эмоций. Инфаркт. Никто тогда этого не ожидал. Он провёл рукой по лицу. Он оставил мне свою мастерскую. Не стал её продавать, хоть так могу быть к нему ближе. Так что теперь я ремонтирую машины в городке, из которого всегда мечтал сбежать. Он замолчал. Огонь играл бликами на его лице, делая Остина чуть старше, чем он был на самом деле. А я после школы пошёл по правильному пути я цокнул языком, чувствуя горечь. Университет, работа в офисе, строгий дресс-код и план на пять лет вперёд. И через три года меня уволили. Просто заменили на кого-то подешевле. Я покачал головой. Мне было стыдно перед семьёй, перед самим собой. Остин медленно кивнул, словно понимал меня. Я ушёл во фриланс — Но в нём тоже есть свои минусы. Искать самому заказчиков муторно, и всё время есть ощущение, что подвожу кого-то, что нужна стабильность. Остин не удержался и громко выргулся, чем меня немного позабавил. И знаешь, что ещё? Я никак не могу найти себе кого-то. Как был в школе одиночкой, так и во взрослом мире не могу найти человека рядом. Я слишком закрытый. Не умею говорить, и знакомиться. Порой это убивает, потому что Как-то страшно встречать старость в одиночестве. «Чёрт, Грейсон!» — он покачал головой, пытаясь сдержать смешок. «А я всё время думал, что ты среди нас главный счастливчик, который смог устроить свою жизнь!» Я рассмеялся, тихо и устало. А я думал, что ты был непобедимым. Мы оба молча уставились в огонь. В этой тишине больше не было вражды, не было победителей, не было неудачников. «Забавно», — тихо сказал Остин. «Может, если бы мы поговорили друг с другом нормально, всё сложилось бы чуть иначе?» Я улыбнулся уголком рта. «Может». Но тогда мы и сами были другими. Глупыми и вспыльчивыми. Детьми. Огонь лениво шевельнулся, осветив его усталое лицо. «А сейчас?» «А сейчас?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Уже не так страшно». Мы снова замолчали. В этой тишине было что-то новое. Спокойное и тёплое. В какой-то момент я понял. Этой ночи было достаточно, чтобы начать всё заново.